С императрицей Екатериной Петр давно жил не в ладах и теперь перестал соблюдать по отношению ее даже внешнее приличие. За обедом в присутствии всех оскорблял ее самыми обидными словами, не понимая, что, оскорбляя жену, он унижал себя самого, и что, не оказывая должного внимания ее высокому званию, приезжал в глазах подданных свое собственное, подавая им первый пример относиться к нему без должного уважения. Отношение к православию Отношение Петра к православному духовенству и к обрядам русской церкви оскорбляло чувства религиозных людей. В церкви во время богослужения он громко смеялся. Уходил при чтении колена преклоненной молитвы и возвращался лишь по ее окончании. В Великом посту не постился, не горел и не приобщался, не был на пасхальной заутрине, то есть отказывался исполнять то, что русские люди привыкли вменять в священный долг своим государям. Сильный ропот вызвало его распоряжение о закрытии домовых церквей. В его предписании, неисполненном, сбрить священникам бороды, одеть их в пасторские сюртуки, вынести из церкви образа, оставить там одни иконы Спасителя и Богородицы, видели действия не православно верующего, а протестанта. При таких условиях указ, объявлявший церковное и земельное имущество государственной собственностью с назначением на содержание причта церквей и монастырей определенного жалования по штатам, вызвал особенно сильное волнение и негодование среди духовенства. Отношение к армии. При вошистии на престол Петр распустил Елизаветинскую лейб-компанию, обозвал гвардейцев генычарами, окружил себя голштинцами, стал переделывать русское войско на немецкий лад, обучать его прусскому строю, а одноцветные зеленые мундиры, окуренные порохом славных побед русского оружия при Лесной, при Полтаве, Ставучанах и под Кунерсдорфом, этот драгоценный памятник забот Петра Великого о русском воинстве заменил узким и тесным мундиром по образцу вражеской прусской армии. Русская гвардия раптала, видя в этом унижение себе. Отношение к Фридриху II — Возмутительно было поведение Петра по отношению к Фридриху II. Россия вела в ту пору с прусским королем войну и, благодаря своим недавним победам, имела все шансы окончить ее на выгодных условиях, обезопасив себя на будущее время от скоропостижного короля, как называла Фридриха императрица Елизавета. Между тем, едва вступив на престол, Петр отдал приказание приостановить военные действия, вернул прусскому королю без всякого вознаграждения все завоевания, отдал Кольберг, Померанию и даже Восточную Пруссию, уже принявшую русское подданство недовольствуясь сказанным п заключил с прусским королем оборонительный союз по существу направленный против тех кто еще вчера был его союзником с чувством глубокого оскорбления русские спрашивали себя какой же тогда смысл был приносить все эти жертвы триста тысяч людей и 30 миллионов денег а между тем Заключение такого позорного мира было отпразновано точно радостное событие трёхдневными фейерверками, иллюминациями и пирамидами На этих празднествах государь, опорожнев, может быть, во время стола излишнюю рюмку вина и в энтузиазме своем королю Прусскому дошел до такого забытия самого себя, что публично, при всем великом множестве придворных и других знатных особ и при всех иностранных министрах, стал перед портретом короля Прусского на колени, и воздавая оному непомерное